Глава двадцать в о с ь м а л е д и Грис, ты всё запомнила?» — спросил у меня герцог. «Когда я увижу вашего брата, ни в коем случае не подходить первый, пока вы не разрешите, а он не спрячется за вас или Уитмара, верно?» — покорно повторила я. «Да-да», — сказал герцог. «Если он вдруг испугается и прыгнет, например, на шкаф, то тебе лучше выйти». «Если он решит выпрыгнуть в окно, то лучше не пытаться его спасти, потому что он скорее отрубит себе руку, чем позволит женщине прикоснуться к нему, да?» Сказала я. Герцог с Уитмаром были так серьезны, что я даже смогла удержать смех. Представить мужчину, короля, прыгающего на шкаф из-за того, что рядом появилась женщина, герцог снова сбил меня с мысли. «И самое важное, леди Крис, когда увидишь моего брата, очень прошу тебя». «Не набрасывайся на него, как бы тебе не хотелось это сделать?» «За кого вы меня принимаете, ваша светлость? Я разве похожа на тех, кто такое себе позволяет?» — обиженно спросила я. «Леди Крис, честное слово, я знаю больше десятка адекватных представительниц женского пола», — начал Уитмар. «И все они, при виде его величества ф р и д е р и к о теряли рассудок и делали то, чего в обычном своем состоянии никогда бы не сделали. Я не шучу сейчас». Это не обычные подколки или что-то такое. Пожалуйста, я тебя очень прошу, если вдруг почувствуешь, что очень хочешь обнять его величество или поцеловать, или сделать что-то подобное, то... — То что? — ехидно спросила я. — У тебя есть способ, как девушке не сделать то, что она хочет и может сделать? — Связать себя веревками? — встрял герцог. — Закройте глаза. «Ваша светлость, очень вас прошу, давайте вы выберете объектом своих фантазий кого-нибудь другого, а не меня», — ответила я. «Но тут больше никаких вариантов», — возмутился герцог, а я выразительно скосила глаза в сторону Уитмара. «Эй, вы что, я к такому не готов», — замахал наш дворецкий руками. «Мои слабые нервы...» «Вполне выдержали фантазии герцога о тебе в форме горничной», — подначила я Уитмара. «Честно, не хотела, но как они меня с герцогом разозлили этим своим «вдруг набросишься!» «Я сейчас могу наброситься, только на них, с кулаками, потому что терпение уже на исходе!» «Господи, леди Крис, ради всего святого, это были мысли Уитмара, не мои!» «Мне такое могло только в страшном сне привидеться!» «Как будто вы не предлагали Уитмару примерить костюм горничной! Странно, что вы этого не помните!» Плохая память, спутанность сознания, грезы наяву — это симптомы какой болезни?» — ехидно спросила я, поглядывая на герцога. «Все, сдаюсь, Леди Крис. Давай обсудим мое душевное здоровье как-нибудь в следующий раз. А пока я познакомлю тебя со своим братом ф р е д р и к о Уж извини, вперед не пропущу, он может испугаться». Я послушно встала позади герцога и Уитмара, а они вошли в кабинет первыми. Пока герцог обнимался со своим братом, я пряталась за спиной Уитмара и ничего не могла рассмотреть. «Фредерико, ты только не бойся. Моя помощница осталась поместье. Я вас сейчас познакомлю». Услышала голос герцога. «Не волнуйся, если что, я встану между вами двумя. Она ничего тебе не сделает. Она хорошая. Правда, у нее поразительная сила воли, а на мужчин она практически не смотрит». Я хихикнула раз, хихикнула второй. Всей моей выдержки, всего моего терпения едва хватило, чтобы принять приличный вид и не начать неприлично ржать. А потом я вышла из-за спины Уитмара и увидела его величество Фредерико. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Честное слово, я ожидала от внешности короля Фредерико чего угодно, рогов, хвостов, крыльев, магического навождения, неснимаемого приворота, но не того, что он окажется просто обычным красивым мужчиной. Нет, разумеется, не просто. Король Фредерико был красив до умопомрачения, мужественная фигура без единого изъяна, лицо, на которое хотелось любоваться, волосы как золото. Если поставить рядом с ним герцога, то последнего можно было с натяжкой назвать симпатичным, не более, хотя я всегда считала, что герцог — образец мужской красоты. Но... Но... Вот абсолютно честно, что за цирк устроили Уитмар с герцогом? Да, король Фредерико — самый красивый мужчина, которого я видела вживую. Но разве это повод на него набрасываться? Неужели женщины этого мира... Ни разу не видели красивых мужчин. Хотя, конечно, ни интернета, ни соответствующих журналов у них не было, чтобы полюбоваться на фотографии самых прекрасных мужчин планеты. Но разве это повод? Как ни крути, Фредерико — редкостный красавчик, на которого приятно посмотреть. Редкостно напуганный красавчик. Вон как вцепился в плечо герцога, который выразительно морщился от боли. Надо что-то делать, иначе этот Фредерико — Со страха точно сломает моему работодателю плечо такими темпами. «Добрый день, Ваше Величество!» Я решила начать разговор, мягко, спокойно и держась на расстоянии, так как я разговаривала когда-то со своим до смерти перепуганным котом. «Добрый», — ответил Фредерико. «Можно без титулов». Теперь я окончательно недоумевала. На этого заикающегося красавчика действительно бросались дамы? Но, кажется, еще в большем недоумении были все мужчины в кабинете, смотрели на меня, как на чудо света, и молчали. «Я что-то не то сказала? Может, нельзя было начинать разговор первой?» «Не думаю, что это будет удобно. Все же вы король, Ваше Величество», мягко возразила я. «Интересно, в этом мире есть психологи?» Ему бы избавиться от своих фобий, иначе как он наследников заделывать будет? Да и мой план, возмущенно потребовать объяснений, почему меня пытались похитить, разум стал неактуален. Еще спрошу, король перепугается и в п р я м в окно сиганет, а герцог расстроится. — л е д з и Кристин, извини, что перебиваю, но у тебя все хорошо, — спросил Уитмар. — Ну, нет каких-нибудь странных желаний? — Желаний? — переспросила я, приподняв бровь. кроме желания стукнуть герцога время от времени? Никаких. Упс, не стоило так шутить. Это Уитмар и герцог привыкли к нашим перепалкам, но здесь же еще и Фредерико вдруг захочет казнить за оскорбление своего брата. Уитмар имел в виду немного иное. Например, не хочется ли тебе потрогать, Фредерико? «За что?» «Ну, за ручку, за шею». «О, черт, я не знаю, за что обычно женщины трогают мужчин!» Воскликнул герцог, отступая от ф р и д р и к о на пару шагов. «Леди Крис, не смотри так угрожающе! Я все понял, все понял, честное слово. Ты самая разумная и приличная женщина, которая не собирается лапать первого встречного поперечного, я это давно знал. Но ты первая, кто так спокойно отреагировал на моего брата. Мне как-то не верится в это». «Прошу меня извинить, леди Крис, вмешался король Фредерико. Я знаю, что мой брат знатный шутник, но сейчас он точно не шутит. Я ведь не зря опасаюсь при... прекрасных дам». «Не могу поверить», — вторил им Уитмар. «Кажется, наш разговор все больше превращался в балаган. Или в театр абсурда? А во что бы вам поверилось больше?» — спросила я, начиная злиться. — Оу, меня есть идея. Давайте я запрыгну к вам на руки, ваша светлость, и буду умолять, чтобы вы держали меня крепче, иначе я брошусь на его величество, что буду удовлетворить свои странные желания. Так будет более правдоподобно? — Вполне, — облегченно сказал герцог, думая, что я так шучу. — Вот только я шутить не собиралась.